Самурайская глава Летом 1905 года, который самураи считали 2565 годом, со времени восшествия на престол первого Микаду, японская армия перенесла боевые действия непосредственно на русские территории. Сначала третья хваленая дивизия вторглась на Сахалин, где, по примеру, Камчатке было спешно создано народное ополчение. За оружие взялись даже каторжники, обживавшие остров на птичьих правах ссыльно поселенцев. Сахалинская эпопея написана кровью. Японцы пленных даже не расстреливали, а резали штыками, русским офицерам отрубали головы. Захватив тюрьму, где сидели бессрочные каторжники, прикованные к тачкам кандалами, солдаты божественного микадо изрубили всех арестантов в сечку. Единственный, кто уцелел в этой бойне был, громила рецидивист Заклюкин, уголовная кличка Скоба, имевший шестьдесят семь убийств и двести восемнадцать лет каторги. Непонятно, чем он приглянулся самураям. Но они отправили его в Японию, где кормили, как свинью, на убой, всюду демонстрируя вроде редкостного экспоната звериной породы. Лишь очень небольшое количество защитников скалина оказалось в Японии,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 и улизнет на материк, чтобы носить хорошие штаны и быть веселым. Но быстро ощутив вкус к наживе, Губницк решил, что жизнь без миллиона вообще пустая забава. Географическое положение командоров таково, что проводить отпуск в Сан-Франциско гораздо удобнее, нежели тащиться в Владивосток или Шанхай, и в Америке он скоро установил нужные связи. Шумело море. Ревели учи, играли с прибоем каланы, И вовсю гремела пальба американских браконьеров. Год за годом, десятилетие с десятилетием, Губницкий складывал в банке тысячи долларов, И теперь ему уж хотелось три миллиона. Главарь японского шпионажа Митсури Тояма был прав, Глаза у Губницкого во много раз больше его желудка. А преступление уголовное рядышком с политическим. Было ровно шесть часов утра 30 июля 1905 года, когда на входном створе Авачинской бухты показались японские крейсера. Они двигались на самых малых оборотах, и потому им потребовалось целых пять часов, чтобы положить якоря напротив Петра Павловска. За это время жители успели проснуться, умыться, позавтракать, и сообща решить, что им делать дальше. Школьный учитель хотел услышать совет от камчатского начальника Някина, но тот отослал его к Губницкому, а Губницкий учитель выгнул: выдумал. — Поймите, что мне сейчас не до вас! В синеватой дымке чистого прохладного утра разворачивались крейсера Японии, медленно пошевеливаясь стволами орудий. Солнечные блики весело играли на чечевицах цейсовской оптики, который уже соразмеряла дистанцию для открытия огня по городу. Противостоять главному калибру крейсеров было бессмысленно, и жители решили дружно покинуть город. Что может взять человек, бегущий из своего дома? Ну, ложку, ну, спички, ну, одеяло, ну, кастрюлю. Похватав самое необходимое, закутав ревущих детей, жители убегали из города в сопки. Сколько там было цветов, и какая высокая росла там трава. Все выше и выше по узеньким тропкам уходили люди из Петропавловска, чтобы глаза их не видели вражеского глумления. Петропавловск не покинули лишь несколько дряхлых стариков и старух, которые явились главными свидетелями поведения японцев в городе. Судя по материалам, какими я располагал в работе, Японского отряда с острова Шумшу на Камчатке уже не было. Ниякин спросил Губницкого, — А мне-то как быть? Остаться? К этому времени крейсера уже вцепились в грунт в Вачинской гавани, раскоряченными лапами якорей, а Губницкий с помощью кабояси накрыл торжественный стол для приема дорогих гостей офицеров японского флота. Оглядев пышное обжорство анкетного стола, Ниякин убегать в сопке уже не пожелал. «От добра, добра не ищут!» Философски заметил он и рассеялся поудобнее, ожидая, когда нальют ему первую юмочку. «А ты здесь лишний», — сказал Могубницкий. Губницкий. Ниякину это не понравилось. «Да не объем же я вас с японцами! Мне многое не надо! Иди, иди, тут и без тебя обойдутся!» Ниякин, которого лишили выпивки, затаил зло, но не знал, как отомстить. Проходя мимо несгораемого шкафа с казенными деньгами, он выдернул ключ из замка и сунул его в карман. — Ну, я пошел, — зловеще предпредил он. — Не мешай, — ответил Губницкий, увлеченный хлопотами. Город уже словно вымер. По улицам неприкаянно бродили коровы, выпущенные хозяевами из хлевов. Но даже собака нигде не взлаяла. Всех псов жители увели с собой. Неякин тоже стал подниматься в сопки. В этот-то момент случилось непредвиденное. Японские крейсеры, не согласовав своих действий с планами Губницкого, открыли по городу артиллерийский огонь. На банкетном столе уездного правления жалобно зазвенели графины с рюмочками. Губницкий закричал на кабаясе: — Так-то вы расплачиваетесь с друзьями! — Стальная болванка! Снаряда, легко будто протыкая лист бумаги, насквозь прошла ветхое здание правления и, своротив печку, унесла дальше, сокрушая на своем пути плетни и заборы. — Скорее в подвал, — сообразил Кабояси. В подвале правления они и отсиделись, пока не стикла канонада, а с улицы не раздалась бойкой речь корабельных десантов. Японские матросы с удивительной быстротой разбегались между домов, огородов Петропавловска, а вид удойных коров, гулявших по травке, приводил их в несказанную умиление. Никто из рядовых не смел зайти в русские жилища без офицера. Но в сопровождении офицеров матросы устраивали внутри домов подлинный трам-тарарам, перевертывая все имущество вверх тормашками. Японцы не ленились даже развинчивать на детали швейные машинки зингер, откручивали трубы от граммофонов. Я не знаю, какие цели они преследовали, столь беспощадно расправляясь с вещами обывателей. Но к чести японских матросов отмечу, что даже ничтожные мелочи они для себя не взяли. Был уже час дня, С рейда от борта крейсеров отходили шлюпки и с новыми десантами. И японцам вскоре показалось, что они полностью завладели положением в городе. Придя к такому выводу, они стали расстреливать коров из карабинов. Прямо посреди улицы их свежевали и потрошили. А бодранные мясные туши с радостным смехом переправляли на крейсера. Все складывалось для них превосходно когда непонятно откуда грянул первый выстрел, сразивший сигнального унтера, мочившегося подле часовни. Японцы оставили и коров, и начали суетливо одираться. Вторым выстрелом разнесло голову Мичману, который на конце сабли поджаривал возле костра кусок телячьей печенки. Вскоре прозвучал и третий выстрел, точно нашедший жертву. Японцы заметили, что пули издавали в полете какой-то сверлящий звук. Это были пули, надрезанные для охоты на морского зверя. Оставив терзать коров, матросы начали прочесывать окрестности города. Ровными шеренгами они поднимались по склонам сопок, штыками разводя перед собой высокую траву. Тогда зверобой Егоршин покинул свою засаду. Теперь, когда японские крейсера пришли, следовало потихоньку переложить Камчатскую казну в свои чемоданы. «А где же ключ?» — удивился Губницкий. «Все было заранее продумано. Вину за исчезновение казны можно свалить на японские крейсера. Тем более, что Министерство финансов России никогда не посмеет запрашивать Токио, так ли было дело». Порыскав по карманам, Губницкий ключа от несгораемого шкафа не обнаружил. Этого сильно озадачило. Он начал лихорадочно рыться среди бумаг на столе, обшарил все закоулки канцелярии, ключ не находился. А без него не извлечь искомые сорок семь тысяч рублей. Куда же он делся? Бормотал Губницкий, следуя в сене за топором. Я же и помню, что он все время торчал из шкафа. Лезвием топора он пытался поддеть крышку сейфа, чтобы произвести то уголовное действие, которое в юридической практике именуется взломом с применением орудия. Его отрезвил голос Кабояси. «Будьте готовы. Сюда следуют, господа офицеры!» Командование крейсеров сопровождал большой штат чиновников, следующих в камчатских делах и переводчики. Еще не теряя надежды, что ключ отыщется, Губницкий изо всех сил старался увлечь японцев за банкетный стол, но они сразу приступили к делу. словкой поспешностью самураи сортировали дела камчатских архивов, складывая бумаги в ровные стопки. Часть документов сразу отбросили как ненужные, другие переправили на крейсера, некоторые из бумаг почему-то стаскивали к берегу Авачинской бухты и там усердно топили их на глубине. «Дорогие наши гости!» Трепетно взывал Губницкий, «Нельзя ли сделать маленький перерыв в работе и по русскому обычаю выпить и закусить, чем Бог послал?» Но деловитые японцы были настроены на иной лад. Когда в канцелярии все, что только можно было, уже разворочено, один из штатских направился к несгораемому шкафу и непререкаемо указал Губницкому «Открыть немедля». Губницкий растерянно ответил, что охотно исполнит это желание гостей, но несколько позже, когда отыщется ключ, неправда, вмешался Кабояси. Всего час назад я видел ключ, торчащий из замка. Японцы стали посматривать на мистера Губницкого, как на врага своего. Кабояси бесцеремонно ощупал его карманы, а Губницкий только успевал поворачиваться, говоря с надрывом «не ожидал, я такого недоверия не ожидал». Неужели вы думаете, что я его спрятал? Я ведь честный человек, — горячо оправдывался он. Господа офицеры, пожалуйста, пройдите к столу, а я... А, ключ найдется. Ах, как это нехорошо! Один из переводчиков, самый голодный, не устоял перед очарованием обильно выставленных закусок. — Это не русика-еда, — сказал он. — Это русики-едишки. В громадных мисках пыжилась золотистая китовая икра. Янтарно разовели сочные ломти семги дымилась аппетитная оленина, а поверх закусок призывно просвечивали горлышки бутылок, как путеводные маяки. и лязгая саблями, неторопливо обошли весь стол по кругу, внимательно изучая все видимое, но ни к чему даже не притронулись, хотя возбужденно дискутировали о крепости русской водки и добротном качестве едишек. «Мы придем позже», — обещали они Губницкому. Кабояси уже ковырялся штыком в замочной скважине, не сгораемого шкафа. Убедившись, что открыть его без ключа невозможно, он позвал с улицы громадную ораву матросов. «Отнесите его на крейсер Велелом». Губницкий не был готов к такому обороту дела. «Я обязан присутствовать при вскрытии казны». Но крейсера уходит в метрополию. Согласен сопровождать казну в Японию. Он не жалел родины. Он ценил только деньги». Японские матросы облепили несгораемый шкаф, как муравьи, громадную вкусную личинку, которую обязательно следует дотащить до муравейника, где будет устроен пир горой. Под натужес они с трудом оторвали шкаф от полу. Шкаф грозно качался, а вместе с ними качались муравьи-матросы. Губницкий, ах, и ох, и словно старая баба давал матросам дружеские советы. — Здесь порог, не заденете косяк, так-так. Больше всего он сейчас боялся, как бы японцы не усмотрели саботажа в том, что он не мог предъявить им ключа от сейфа, когда полмиллиона иен из самураев не выцарпаешь, а железный шкаф был очень тяжел, и матросы поставили его на землю. Посовещавшись, они решили, что такую махину удобнее кантовать сбоку на бок. Это было разумное решение, благо тропинка имела наклон в низину гавани, сначала пологая, она потом становилась все круче и круче. И только сейчас Губницкий вспомнил о бомбе. Но изменить что-либо в бурном развитии событий он был уже не в силах. Сейф вырвался из рук матросов и пошел под уклон горы собственным ходом, быстро наращивая скорость в частых кувырканиях свободного падения. Губницкий отчетливо представлял, как внутри стальной кассы, расталкивая вокруг себя тысячи русских рублей, мечется в тесноте хорошая бомбина. Даже из окна было видно, как несгораемый шкаф, устремляясь в низину гавани, высоко подпрыгивал на неровностях почвы и нацеливался, кажется, прямо в толчью десантных катеров и шлюпок, с которых японские матросы наблюдали за шкафом с большим интересом. Губницкий крепчайше зажмурился. — Господи, образуем бомбу! — взмолился он. Господь моментально исполнил его просьбу. Раздался мощный упругий взрыв. Сила его была особенно велика еще и потому, что взрывным газом было никак не вырваться из тесной ловушки шкафа. И сейф лопнул с оглушительным треском. Масса осколков истерзала скопища японских шлюпок. Высоко в небе еще долго порхали, словно белые голубки. Злосчастные — семь тысяч рублей. Камчатская казна приказала долго жить. Японцы потребовали от губницкого объяснений. Но теперь ему приходилось сделать вид, что о бомбе он ничего не знал. Поверьте, суетливо доказывал он: "Для меня этот взрыв такая же непостижимая загадка, как и для вас. Я сам не понимаю, от чего шкаф взорвался. Наверное, шкаф новой системы". Выяснить, кто виноват, было невозможно, тем более что и сам Ниякин никак не ожидал столь продуктивного результата от своей мелкой мести. Заядлый пьяницы хотел лишь нагадить Губницкому за рюмочку водки, но последствия оказались несколько иными. Я думаю, что полмиллиона иен Губницкий вряд ли от японцев получил. На японских крейсерах приспустили флаги в знак траура по убитым при взрыве камчатской кассы. А банкет все-таки состоялся. Это было дикое пиршество. И пока в Камчатском правлении звучали хвастливые тосты, мертвый город молчал, а на улицах разлагались кучи коровьих потрохов. Сразу же после банкета японские крейсера торопливо покинули Петропавловск на Камчатке. Их появление здесь можно сравнить только с пиратским налетом. Они уже пересекали выходной створ, и Губницкий не сомневался, что самураи сейчас дадут полновесный залп, По свечке мои каждому она погасла. Но орудия главного калибра стали сдремать под чехлами. Губницкий спросил командира крейсера, неужели ему не хочется сокрушить такую цель, имеющую большое навигационное значение? Японец оказался дальновидным политиком. «После мира с Россией. Нам ведь тоже предстоит плавать в этих водах, и маяк всем нужен». Одна лишь пристрелка по маяку потребует из погребов не меньше пяти снарядов, каждый из которых обойдется Японии в шестьсот йен, а мы уже и так разорены войною. Потому всем японцам надлежит быть экономными. Историю уж никогда не выяснит, когда и при каких обстоятельствах Губницкий состряпал бестолковую телеграмму. Маяк разрушен, касса взломана, деньги целы. Здесь что ни слова, все неправда. Мне кажется, что это охинее свидетельство о нервном состоянии ее автора, который потерял былую уверенность в самом себе и уже не рассчитывал на безоблачное будущее. Ну что ж, в русском народе есть старинное поверье: на чужом несчастье своего счастья не построишь. Вернувшись из Японии в Америку, миллионер Губницкий только было расположился начать роскошную жизнь, Как злодей их судьба решила «Хватит — хватит! Жестокая астма схватила жулика за глотку костлявыми пальцами и не разжала их до тех пор, пока он не посинел. Камчатка и командоры не забыли этого кровопивца. Но странная телеграмма от Губницкого еще долго не давала покоя Преамурскому генерал-губернатору Андрееву. Сразу же, как смягчится военная обстановка на море, — сказал он Соломину. — Вам следует все-таки побывать на Камчатке. И даже не отказывайтесь. Я верю, что никто лучше вас не разберется в тамошних делах. Заодно уж вывезти оттуда неякина и вручите награды отличившимся в обороне Камчатки. — Хорошо, — не стал возражать Соломин. Чтобы быть к морю поближе, он заранее отъехал в Владивосток. На городском вокзале как раз встречали большую партию раненых, которых организация Красного Христа вызволила из японского плена. Какой-то неприлично разъевшийся генерал держал перед ними речь, а под конец им налитым пальцем. — Так что, братцы, это я вам уж без дураков говорю. В следующий раз в плен не попадайся, а бейся до последнего, как положено, славному русскому солдатчику. В ответ из толпы коллег хризанула злобно. — И не попались бы, если бы генерала не завели. Настроение у Соломина было пасмурное, как и небо над золотым рогом. По слухам, циркулировавшим в редакциях, он знал, что государственный долг России возрос на два миллиарда рублей. Народ ожидал экономические невзгоды. На рейде перед городом домил крейсер «Алмаз» дерзостные одиночки из эскадры Рожественского, который с Залихватской удалью прорвался во Владивосток. Андрея Петровича иногда встречал на улицах матросов салмаза Глаза у них были какие-то шалые, они не признавали тротуаров и шлялись по мостовым, мешая движенью. Позиционная война с весны 1905 года замерла близ Мукдена, и порой казалось, что они русские, ни японцы не стремятся более воевать,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 — ответил офицер, протирая замши и стекла пенсне. Вступление японцев в мировой концерт — это удар по престижу американскому. Вы думаете, отчего Рузвельт настойчиво хлопочет, чтобы помирить Токио с Петербургом? Сейчас Америка, пожалуй, больше России побаивается усиления Японии на Тихом океане, и, надо полагать, наши дети еще станут свидетелями грандиозных битв между ямки и самураями. Я думаю, ответил Андрей Петрович, что Россия не останется равнодушной наблюдательницей. Эта война долго не забудется в русском народе. Наконец, 23 августа был подписан портсмутский мир, который вызвал в народе нервные уныния. Россия была вынуждена уступить японцам в южную часть Сахалина, но обстановка на море оставалась еще напряженной. Рейсов на Камчатку не было. Лишь в последних числах с сентября Соломин на Сунгаре отплыл знакомой дорогой на Петропавловском. На этот раз он должен был выступать перед Камчаткой в роли государственного ревизора, карать миловать. Сунгаре сильно мотало на полугой волне. В коридоре коют-компании, стоя перед зеркалом, Андрей Петрович внимательно посмотрел на себя и не понравился сам себе. Жизнь накренилась за пятый десяток. Все уже сделано. Осталось сделать немногое. С небывалой для него аккуратностью он расчесал на макушке последние редкие волосы. — Да, брат, — сказал он, — поехал ты, покатился. Впервые за время войны Сунгари выходил в океан с Ангарским проливом, и слева по борту плыла японская земля Хоккайдо.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 — И когда же будем в Петропавловске? — спросил Соломин, усаживаясь на стул, выпрыгивающий из-под него при качке. — Не ранее 10 октября, — ответил Стюарт, — собирая сброшенные креном столовилки. — В этом году ранняя зима. Машины на Сунгаре состарились, нам трудно выгребать против волны. В коридорах корабля гуляли тревожные сквозняки.